Глава пятьдесят четвертая. Артём сообщить моим родителям, оказывается, сложнее всего. Ева нервничает совершенно беспочвенно. Знакомиться им уже не нужно, только встретиться. Я вообще не вижу никакой проблемы. Ее искусственно создает Ева. Пока едем в машине, она мне столько разных предположений выдает. Каждое от слова совсем не соответствует моим родителям. Стоп, стоп, стоп! Торможу, когда фантазия Евы уж слишком сильно разгулялась. Никогда мама такого не скажет. Тебе ли не знать, малыш? Ну ты что, забыла мою маму? Я помню, утверждает. Она очень хорошая и приятная женщина, но она тогда воспринимала меня как дочку подруги, а сейчас я собираюсь выйти замуж за ее сына. Во-первых, это я собираюсь жениться на дочке подруги. А уже потом ты выйти замуж. От перестановки слагаемых сумма не меняется. Еще как меняется. Все, расслабься. Мои родители все поймут и тебя примут. Они вообще-то давно ждут, когда я жениюсь. А тут и женитьба и ребенок. Мама будет в восторге при любом раскладе. Понимаю, что мои слова Еву ни чуть не успокаивают. Она лишь сильнее хмурится. Поэтому я замолкаю. и стараюсь поскорее добраться до дома, где живут родители. Мне хочется быстрее избавиться от направленного на меня взгляда и убрать ауру нервозности, царящую в машине». Пока я не нажимаю на звонок, Ева продолжает тараторить и переживать. Но как только родители открывают, она тут же улыбается и бежит обниматься с моей мамой. Сказать, что родители удивлены, ничего не сказать. «Сказать, что родители удивлены?» Я ведь сразу предупредил, что буду знакомить с будущей беременной женой, а тут уже знакомая им Ева, своя, родная, находящаяся всегда рядом. По шокированному маминому лицу понимаю, что нужно было предупредить заранее, потому что как только это лицо замечает Ева, то тут же сникает. Принимает на свой счёт, хотя мама откровенно просто удивлена тому, что это случилось. Моя женильба еще и на нормальной девушке, таких как Миланья мама не воспринимала, и часто думала, что я просто не допонимаю, с какими девушками стоит строить семью. Мне кажется, она подсознательно ждала Милу, а тут появилась Ева. Возникает небольшая неловкая пауза, во время которой Ева жмется ко мне, ища утешения. Я мысленно молю маму, наконец-то отойти от шока. Ну слава тебе, господи! — выдаёт мама, словно услышав мою немую мольбу. Это ты, Евочка, а я думала, ой, даже говорить не буду. А я что говорил? Мама милку ждала. Как-то по нелепой случайности она увидела нас вместе. Состоявшийся серьёзный разговор после я до сих пор помню. Мама убеждала меня в том, что такие девушки не мой уровень. а я её в том, что не собираюсь связывать себя узами брака». После слов мамы и массы комплиментов в адрес Евы, они удаляются в гостиную, усаживаются на диван и о чём-то мило болтают. «Так вот, куда ты переводил деньги?» — одобрительно кивает отец. «На лечение бабушки Евы?» «Да». Я спрашивал у Жени, и он сказал, «Не нужно ничего, уже есть деньги». «А это ты подсуетился. Молодец». Так получилось, что я сразу узнал. Пожимаю плечами. Конечно, не мог остаться в стороне. О позорном контракте, составленном собственноручно, конечно же, не упоминаю. О таком мне рассказывают. Хотя Ева до сих пор время от времени мне его вспоминает. Как, мол, ты мог мне вообще его предложить? Я, честно говоря, до сих пор не понимаю. Я хотел Еву и думал, что иначе она со мной не будет. Проще всего было заманить ее деньгами, хотя какая-то часть меня понимала, что на эту удочку Вересов уж точно не клюнет. И давно это у вас? – спрашивает отец. С детства. Отвечаю с улыбкой, наконец осознавая, что это абсолютная правда. Моя в него влюбленность длится уже довольно давно, просто понял я это только сейчас. Думал, что это лишь временное помутнение, и на самом деле я Еву терпеть не могу. Надо как-то родителям Евы помочь. Я Жене предлагал помощь, но он решительно её отмёл. Вижу, что самостоятельно у него не очень получается. Лезть с предложениями снова не хочу, но и пустить на самотёк не могу. Давай что-то предпримем. Тайком? Можно и так сказать. — Да. «Поможем так, чтобы он не знал. И Еве будет приятно, и у них дела пойдут неплохо. Это же не дело, что даже денег на лечение бабушки не было». «Согласен». «Сам обдумывал эту идею, но не знал, как провернуть. Пока Ева с мамой о чём-то шушукаются, строим планы, как сделать нашу помощь существенной, но при этом совершенно незаметной». К концу вечера все же находим вариант и собираемся домой. Но как спрашиваю уже в машине, отчетливо ощущая ауру счастья от Вересовой, как-то так получается, что теперь я чувствую ее настроение: плохое, хорошее, слезливое, любое. Без лишних слов понимаю, как Ева себя в конкретный период времени чувствует. Все отлично, Артем. Зря я волновалась. «Я же говорил, держу при себе. Хотя оно так и рвётся наружу. Теперь, когда внутри Евы мой ребёнок, я действительно готов пылинки с неё сдувать. Вот правду, парни говорили, и на меня найдётся управа». Зря я смеялся на свадьбе Варвина и Лады. «Кстати, а это же теперь мне варвар вернёт проигранную лодку. Но ты смотри, как всё удачно складывается».